Глава 23. Любой, кто когда-либо накормит тебя, рано или поздно назначит свою цену, любил повторять отец Лали. Она удивлялась странным обрывком воспоминаний из прежней жизни, которые настигали её в самые неожиданные моменты. На часах было без 20 минут 9. Попрошайки и букинисты выстроились вдоль тротуара перед отелем Парк. Лали уставилась на длинную чёрную машину, появившуюся на короткой подъездной аллее. За тёмными стёклами она различила женщину, красивую и ярко накрашенную. Окинув Лали критическим взглядом, женщина отвернулась, как будто не увидела в ней ничего достойного внимания. Лали сникла, Соня помахала рукой вслед машине, что привезла их обеих в отель, после чего кивнула в сторону и направилась за угол здания, где достала из сумочки самокрутку и порылась в поисках зажигалки. Перехватив пристальный взгляд Лали, она усмехнулась. Помогай расслабиться, дорогая. Не беспокойся об этом. Лаля огляделась, чувствуя себя слегка потерянной в потоке людей. Вспомнилось, как та женщина в машине отвела взгляд дав ей явно невысокую оценку. Уклоняясь от призывов уличных мальчишек купить у них что-нибудь, она подошла к неприметному ларьку возле входа в отель и заказала ролл с двойным яйцом. "Ты что, дорогая?" закричала Соня. "Там будет полно еды". Лали сделала вид, что не слышит её. "50", сказал парнишка за прилавком и протянул руку. "50? Да это грабёж!" 50 рупий за ролл с двойным яйцом. Ещё вчера он стоил 30, запротестовала Лали. Продавец и ухом не повёл нивозмутимой гляди перед собой, а Лали не унималась. Вы можете обдирать этими ценами кого-нибудь другого, молодой человек, но я-то знаю. Парень не дал ей договорить. Слушайте, мадам, если хотите поесть, ешьте, а не хотите не надо. У меня здесь очередь. Это лучшее место в Калькутте, где делают кати-роллы, лепёшки с начинкой. Мы не используем картофельную начинку. Наш ролл с бараниной известен во всём мире. Он отвернулся, продолжая ворчать. Лали обхватила себя руками. Она редко выбиралась из сынагачи, а тем более в шикарный отель в аристократическом квартале. Она знала, где ей место. Но если на то пошло, она в состоянии прокормить себя и не останется голодной ни сегодня, ни в любую другую ночь». Вскинув голову, она протянула 50 рупий парню за прилавком. Стояла и наблюдала, как потеющий мужчина в задней части ларька подбрасывает в воздух маслянистую лепёшку и взбивает яичную смесь, прежде чем поджарить всё это на сковороде. Соня придавила недокуренную сигарету высоким каблуком красной туфли, брызнула в рот аэрозолем из пузырька, поморщилась, достала из сумочки флакон духов и облилась с головы до ног, как будто принимала душ. Лали стиснула зубы, наблюдая за такой расточительностью. Когда-то давно она купила себе один единственный флакон духов Голубая леди. Картонную коробку украшал белый силуэт женщины в шляпе, а сам пузырёк обвивала голубая лента. На протяжении многих лет она бережно возвращала духи в коробочку после каждого использования и всякий раз задавалась вопросом: оправдал ли случай такие расходы? Быть богатым это значит позволять себе роскошь расточительности. У неё такой возможности не было. Блондинка направилась к неприметной боковой двери и вошла в отель. У Али следовала за ней по пятам по чёрно-белому мраморному полу. Парочка, делившая десерт за ближайшим к двери столиком, с любопытством посмотрела на Соню. Но если девушка сразу отвела глаза, изображая безразличие, как будто Соня ничего с собой не представляет, то её кавалер аж шею свернул, провожая блондинку взглядом. Лали позволила себе ухмыльнуться, проходя мимо их столика. Почти бессознательно она одёрнула платье. Блестящее, чёрного цвета, безрукового в платье предательски скользило вверх по бёдрам при каждом её вздохе. Соня вытащила его из своего чемодана и небрежно швырнула через кровать. Можно было представить, как идеально платье облегает грудь и кукольную талию, как выгодно обнажает молочно-белые бёдра. Однако на Лале вещица сидела неважно, подчёркивала обвисшие груди и топорщилась вокруг живота. Она провела рукой по волосам. По крайней мере, волосы были чистые, хотя и завивались в странных местах и торчали возле ушей. Перекинув пряди на грудь, Лали выпрямила спину и поспешила дальше за Соней. Соня демонстрировала самообладание женщины, которой никогда и нигде не приходилось чувствовать себя не в своей тарелке. Белые кресла в форме половых яйца придавали изюминку зеркальному вестибюлю. В поле зрения показался Рэмбо. Он крутанулся в своём кресле, как ребёнок на карусели. Соня подошла к нему, наклонилась и нежно поцеловала в щёку. Рэмбо расплылся в улыбке до ушей. Плали внутри не содрогнулась. Она испытывала глубокое отвращение к Рэмбо, сама не зная почему. На нём были неизменны авиаторы в золотое праве, яркая шёлковая рубашка и блестящие остроносые туфли. Лали наблюдала, как они с Сони шепчутся, время от времени взрываясь смехом. Она огляделась. Служащие, одетые в чёрные костюмы с маленькими портативными рациями в руках, вежливо игнорировали её. Ей бы хотелось спросить, где находятся туалеты. Но потому, как они старательно избегали визуального контакта, не трудно было догадаться, что им прекрасно известно, кто она такая, как будто это у неё на лбу написано. Лаля отошла в сторонку, отчасти для того, чтобы развеять гнев, который уже сжимал её руки в кулаки, отчасти из-за решимости самой найти дорогу к туалетам. Как будто ей нужно было что-то доказать, хотя вряд ли кого-то волновало, докажет она что-то. Или нет. Последовала за компанией хихикающих девиц в боковой коридор, и туалеты действительно оказались там. Теперь она стояла позади этих девушек, ожидая своей очереди, а они болтали по-английски, обменивались шутками и громко смеялись. Наконец, Лали вошла внутрь и оказалась совершенно одна в туалетной комнате. В углу стоял диван, Над безупречно чистыми зеркалами висели изящные светильники, отбрасывая мягкий свет на тёмные гранитные раковины и чёрные бутылочки с мылом для рук и увлажняющими кремами. Возле дивана томилась высокая пальма арека в золотистом горшке. Оглядев себя в зеркале, Лали глубоко вздохнула и вцепилась в края умывальника. Она не могла смотреть на своё отражение. Идеальная поверхность зеркала была слишком разоблачающей, слишком вызывающей, и она боялась, что не выдержит такого противостояния. Лали закрыла глаза и попыталась восстановить дыхание. Так и стояла, пока кто-то не похлопал её по плечу. Она вздрогнула, увидев Соню. Пойдём, клиенты ждут, сказала блондинка. Лали следовала за Соней. как запутила мной звездой. Освещённое фойе казалось пропастью, готовой поглотить её целиком, и каждый взгляд говорил: "Я знаю, кто ты". Она старалась не отрывать глаз от светлых волос, выделявшихся в этом месте. Наконец, перед ними открылась полутёмная комната, где каждый столик в коконе огней существовал в отрыве от окружающего мира. Официанты в ливреях сновали между столиками как пчёлы. Соня подошла к двум мужчинам, сидевшим в углу на коричневом мягком кожаном диване. Наклонилась, обняла толстяка средних лет, приблизила губы к его уху и что-то прошептала. Они оба рассмеялись. Затем Соня выпрямилась и жестом указала на Лали. "Это моя подруга". Лали улыбнулась и присела на диван рядом со вторым мужчиной. Соня снова скользнула к толстяку и прильнула к его плечу. На столике стояла корзинка с холодной жареной картошкой. У Лали возникло искушение потянуться к ней, но она воздержалась. Вялые ломтики выглядели так же неопетитно, как и мужчины по соседству. В металлическом ведёрке стояла бутылка вина, обёрнутая белой салфеткой. Несмотря на прохладный воздух в помещении, по тёмной поверхности стекали капли конденсата. Лали провела пальцем по запотевшему стеклу бутылки. Мужчина рядом с ней откашлялся. Лали убрала руку и повернулась к нему с дежурной призывной улыбкой. Мужчина был одет в светло-голубую рубашку и неприметные брюки. Он поигрывал кубиками льда в стакане. наполовину наполненным янтарной жидкостью. Лали заметила на его пальцах несколько колец с астрологическими камнями, оправленными в золото и серебро. Возможно, ему около тридцати пяти, но выглядел он старше. Очки, редеющие волосы, разделенные пробором слева. Поправив очки на переносице, мужчина улыбнулся в ответ Лали, и она подумала, что он чем-то похож на лакея. Другой мужчина, толстяк, прилепившийся к уху Сони, по-видимому, был боссом. Лали почувствовала, как в груди поднимается паника. Соне достался более выгодный клиент, в то время как ей подсунули бюджетный вариант. Донёсся несвежий запах заветренной пищи. Она всегда задавалась вопросом, почему люди заказывают блюда в дорогущих ресторанах, если не собираются всё это съесть. Ролла с яйцом явно оказалось недостаточно, чтобы утолить голод. Ей стало интересно, накормят ли их за этим столом. «Майти, иди сюда!» — позвал толстяк, выглядывая из гуще светлых волос Сони. Лаля поискала глазами и увидела Рэмбо, тот с заискивающей улыбкой топтался возле высокой орейки. Толстяк выпрямил спину. И Соня отодвинулась от него. Он широким жестом указал на диван. Ализа заметила потерянное выражение лица Рембо. Он посмотрел на мужчину, нервно улыбнулся, подхватил тяжёлый но вид стул, принёс его к столику и уселся сбоку. Какое-то время все молчали. Толстяк заговорил первым, обращаясь к Рембо. Вовремя, а? И привёл нам чёрненькую и беленькую приятный контраст. Он рассмеялся собственной шутке. Лаля наблюдала за толстяком. На вид за 50, намного старше своего друга, и на самом деле он был не толстый, скорее, добродный, круглолицый. С Рэмбо он говорил тихим, но властным голосом, явно привык, чтобы ему повиновались, и не видел необходимости повышать голос. На нём была светлая рубашка с закатанными до локтей рукавами, а на левом запястье болтались дорогие хромированные часы. Соня, чья улыбка застыла лишь на мгновение, снова скользнула в его объятия, как кролик в клетку. Лали поймала себя на мысли, что Соня текучая, как вода. Рядом с мужчинами она как будто плавилась, как будто обволакивала их своим телом. Конечно же, она гораздо лучше смотрится в ускорте. Блондинка потянулась за бутылкой, выглядовавшей из ведёрка. О, кава, обрадовалась она. Как по волшебству, из ниоткуда появился молодой человек в белой рубашке, чёрном жилете и галстуке-бабочке. Он выставил на стол бокалы для вина. Лали заметила, что мужчина в очках даже не оторвал взгляд от своего виски. Один большой ром, сказал Рэмбо официанту. Желаете колы, сэр? Нет, чистый, только со льдом. Джентльмен постарше высвободился из объятий Сони и подтолкнул к Лалли корзинку с ломтиками жареной картошки. Можешь называть меня Мистер Рей. Лалли, не так ли? Да. Эм, спасибо. отозвалась Лали. Мистер Рей махнул рукой, и материализовался другой официант, чтобы наполнить бокалы вином, и сразу после этого предыдущий вернулся с ромом для Рэмбо. А это мой коллега Шамик, большой умник. Я уверен, что одна из вас, дамы, отлично проведёт с ним сегодняшний вечер. Сказал мистер Рей, а Шамик наконец оторвался от своего напитка и подмигнул Лале. Всё готово, Майти, осведомился мистер Рей. Да, сэр, конечно. С нами вам никогда не стоит беспокоиться о сервисе. У нас всё предусмотрено, всё по высшему разряду, почтительно ответил Рэмбо. Столица Ну, иди, допивай свой ром где-нибудь в другом месте, среди приятелей, майти, без всякой паузы добавил мистер Рей. Рэмбо дважды моргнул, переключая умственную передачу и похвально быстро сообразил, что от него требуется. Конечно, сэр, конечно, и увидимся позже, сэр. Вопросительный знак повис в воздухе. Но поскольку никто больше не обращал на него внимания, и меньше всего мистер Рей, который уже вышвырнул сутенёра из своей вселенной, Рэмбо задержался всего на мгновение, прежде чем покинуть вечеринку. Валли заметила, как он показал ей поднятый вверх большой палец, исчезая в тени.